Грохот перевернутого стола. На пути пассажира оказался один из адмиральцев. Человек вскинул автомат. «Уходи», — подумал Иван. Ударила очередь. Тварь вдруг двинулась быстро, схватила адмиральца и подняла. Расплющила. Сломанная фигурка в руках твари. Как тряпичная кукла. Кровь потекла на гранит пола, точно ее выжили. Тварь отпустила адмиральца, тот упал, сложившись. Пассажир перешагнул через труп, двинулся к людям, неторопливо и словно бы хромая. Иван снова поразился, насколько у твари маленькое лицо по сравнению с огромным за три метра ростом. Плоский кружок с двумя дырами вместо глаз. Размером с лицо ребенка И рта нет. То есть, куда он жрет, интересно? Мемов выпрямился. Огляделся. идти в укрытие!» — закричал генерал. «Быстрее! Мужчины ко мне!» Всеобщее столпотворение. Бегущие люди вопли. Наконец к дигеру наклонился Олег Кулагин. «Вон, «Ты... что нам делать?» «Иван...» — повернулся к нему генерал. «Нам сейчас не до разборок». «Делайте, что он говорит». Иван откинулся. Сил вообще не было. Кулагин подумал и кивнул. Красный туман перед глазами. Блин. Ивана подхватили под руки. Диггер с интересом наблюдал, как ботинки подскакивают, когда его волочат по платформе. За ботинками оставался кровавый след. Его протащили по граниту, прислонили спиной к перевернутому набок столу. «Стройся!» — скомандовал Мемов. Открыли проходы в южном торце Василия Островской. Туда спускали детей и женщин. Крики, плач, причитания. Быстрее. Бойцы в своих лучших костюмах, тщательно выбритые во всем свежем, выстроились перед импровизированной баррикадой. «Правильно. В бой нужно идти в чистом», — подумал Иван. Огнестрельное оружие было только у нескольких человек. Остальные вооружились чем попало.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 Сказал он хриплым, надсаженным голосом. Зато командирским, спокойным тоном. Поднял пистолет и прицелился в тварь. «Стрелять только по моей команде!» Пассажир плавно приближался. Казалось, он почти плывет над платформой. Настолько бесшумно и плавно он двигался. Черные дыры глаз смотрели на людей. «Огонь!» — скомандовал генерал. Загрохотали автоматы и винтовки. Вспышки. «Оружие всего ничего!» В основном в оружейке за спиной твари, — подумал Иван с горечью. Генерал хотел обезопасить себя от мятежа и сыграл на стороне твари. Мемов тоже это понял и пытается исправить ситуацию, но, похоже, уже поздно. Вспышки. Тварь задергалась. В следующее мгновение блокадник врезался в строй, разбрасывая людей, как игрушечных солдатиков. Движения его длинных рук и лап, молниеносно быстрые, казались смазанными от скорости. Крики, боли и грохот выстрелов заполнили станцию. Еще через мгновение Иван увидел, как пассажир наклоняет к нему серое круглое лицо. — Привет, Иван. — Все, это конец, — подумал Иван. Попытался отодвинуться. — Офигеть, дружище! — услышал он.